11. Артем еще никогда не видел Томика таким счастливым. Мальчик с перебинтованной головой сидел в кресле каталки, кислородные трубки тянулись из его носа, а капельница бесперебойно разбавляла химией его слабый кровоток, и все же он улыбался. Ведь совсем скоро он впервые покатается на лифте. Павлютин задержался в дверях кабины, хлопая себя по карману. «Ты ключа моего не видел?» Вечно он разбрасывал свои вещи, где ни попадя. Артем пожал плечами, рассеянность начальства играла ему на руку. Полчаса назад он взял со стола в командирской забытый ключ и незаметно передал Инге вместе с новой порцией бурового биоконцентрата. Поехали, у меня есть. Лифт им разблокировали совсем ненадолго, и Павлютин был вынужден сдаться. Сопровождающий их ликвидатор нажал кнопку 17-го этажа. — Думаешь, самый умный? — едва слышно проговорил Павлютин, подпирая Артема плечом, когда кабина не спеша поползла вверх. — Думаешь, мне по камерам ничего не видно? Артем прикрыл глаза, сильнее вжимаясь в обшарпанную стенку и лихорадочно соображая, что ответить, и не поздно ли вообще хоть что-то говорить. На поверхности тьмы плавали цветные круги. — Все, Гарин, допрыгался. — Я все еще твой руководитель, а ты мне подчиняешься. Продолжал цедить Павлютина. И нарушение должностных инструкций я не потерплю. Или ты специально нарываешься? Мне плевать, какие вы там шашни водите с подоп Хоть второго детенка ей потом заделать. Но я запретил кормить ее борым. Артем дождался, пока сердце вернет себе прежний ритм, и также тихо спросил. Почему? Правда не слышал или прикидывает. Павлютин покосился на него, добавил чуть мягче. — подробности не знаю, говорят, были исследования. В редких случаях буры дает побочный эффект. Какой-то элемент в составе может нарушить развитие плода. — Насколько редких? — Я сейчас не риски собираюсь просчитывать. Я тебе говорю о прямом нарушении. — Виноват, — перебил Артем, не чувствуя себя виноватым, не заинтересованным больше в этом разговоре. И откуда ему было знать, на этикетках такого не пишут. Беспокойство его никуда не делось. Наоборот, по бензиновой пленке вот-вот грозило пробежать искра. Перед глазами встали доверху забитый консервами холодильник и тани, ковыряющая вилкой багровую массу. Образы унеслись, едва открылись двери. Сейчас нужно было сосредоточиться на другом. На семнадцатом ожидал отряд из четырех тяжело вооруженных ликвидаторов. Настоящий конвой. Ученых с подопытным повели бесчисленными техническими коридорами, подальше от распределителей, жилых этажей и лишний глаз. Крепкие бойцы без труда поднимали коляску с ребенком по лестнице. За все время в пути никто не проронил ни слова. Лицо Томика расплывалось в улыбке всякий раз, как они занимали новый лифт. Он восхищенно оглядывал загаженные, и исписанные кабины и вслушивался в сопутствующие движению скрип, стуки и треск. — А можно кнопку нажать? Павлютин с ликвидаторами не отреагировали. Артем разрешил. «Если дети — это судьи нашего завтра, — думал он, — если они будущие критики воззрений наших и деяний, то вся их проектная команда уже заработала на свой приговор, не отмоешься. И меньшее, что они могли сделать, — дать, наконец, ребенку покататься на лифте». Закружилась голова. Позади на объекте вот-вот все начнется. Может, уже началось. Улучив момент, Инга спустится на первый этаж и ключом Павлютина отопрет командирскую. Затем выключить все камеры и запустит систему оповещения. Артем подробно объяснил ей, как пользоваться пультом. Она выждет не меньше трех минут, пока ликвидатор спрячется в свою коморку на проходной. И только тогда разблокируют электронные замки выхода. Никто и не помыслит проверить, настоящая ли это тревога. Через восемь часов сирены отключатся автоматически, и все решат, что она ушла через проходную. Бойцы корпуса прочистят весь килоблок, заглянут в каждое помещение и в каждую жилую ячейку на каждом этаже, посчитают беглянку легкой добычей, которая ни за что не прорваться через КПП, и никого не найдут, ведь Инга спустится в подвал. Павлютин с издевательской усмешкой поглядывал на взмокшего Артема и его треморные пальцы, но ничего не спрашивал. Переживание слабовольного коллеги он, по всей видимости, списал на близость к кульминации их исследований. Но Артем был далек от грязных лестниц и трясущихся скрипучих кабин. Чем дольше он следил за перемещением Инги через камеру своего воображения, тем явственнее видел все недочеты собственного плана, его скверную неискушенность. Что, если кому-то из воспитательниц велено не спускать с беременный глаз? Что, если она застрянет в шахте с этим своим пузом или свалится со стремянки и переломает себе все кости? Что, если забудет его инструкции и заблудится в лабиринте? А что, если... Прочь, Гарин, гони прочь. Ты уже ничем не поможешь, никак не повлияешь. Так нечего себя изводить. Хорош герой. Если сейчас так перетрухнул, то чего от тебя в будущем ждать? Какой опоры ты им станешь? Так, подставочкой хлипкой. В будущее и впрямь заглядывать было боязно. Шилов сам, когда услышал поперхнулся папиросным дымом, пришлось ему водкой дар речи возвращать. Но согласился шельмец. Согласился. Придержит он у себя Ингу, пока она не родит. Пока бабушатник нужно отыщется, а там, через квартал другой, и Таня поспеет с пополнением. Вот тогда Шиловский доктор, который ему лекарство на сторону выписывает и сварганит справочку о двойне. Ждал ты, товарищ Гарин, одного, получай дуплетом. Принимай поздравления, папаша. В этой части Артем сомневался больше всего. Не делай это мать с ребенком разлучать. Но выбора не было, да и сама Инга не раз твердила ему, что младенец ей обуза. Останется еще убедительно объяснить Тане все эти выкрутасы, зачем ей груди чужую кровь прижимать. Вся надежда, что сердце материнское не лифт, грузоподъемность там не прописана. Они перекусили всего раз прекрасным биоконцентратом из тюбиков. Ликвидаторы не ели вовсе, не хотели снимать противогазы при посторонних домик в своем кресле успел поспать. Десяток килоблоков и без малого пятьсот этажей. Дорога отняла добрую половину рабочей смены, прежде чем они остановились перед нужной гермой. Ржавые потеки тянулись по мятой обшивке. Рычаг затвора был то ли выломан, то ли спилен. По контуру пролег толстый неаккуратный сварочный шов. За дверью надрывалась сирена, и не смолкала она вот уже 385 суточных смен. Чуть больше цикла назад самосбор занял этаж соседнего блока и остался. Артем с мрачной отстраненностью подумал, что они приехали зря. Некого тут больше спасать, ни по ту сторону Гермы, ни по эту. Павлютин запустил нейростимулятор Томика через пульт, и мальчик весь сжался, осунулся будто из него откачали весь воздух. «Видишь точки?» — нагнулся к нему Павлютин. «Видишь их?» Томик сполз в кресле, растекся лужей, закрывая голову руками. Бинт с олба сполз ему на глаза. «Ответь!» «Вижу!» Хорошо. «Хорошо! А теперь сдвинь их! Перемести за эту герму!» как «Ты знаешь, главное — попробуй. Я устал». «Я знаю, мы все устали. Сделай это, и мы сразу поедем домой». Ложь Павлютина, как подгоревший сахар на ложке, испорченный леденец. «Сделай, и будешь кататься на лифте сколько захочешь». Ликвидаторы ждали на безопасном расстоянии у лестниц. Павлютин двинулся к ним если что то пойдет не так разойдутся в сторону перекрытия или рухнет потолок или исчезнет единственная преграда защищающая их от самосбора трусы сбегут с этажа перед гермой остались томик и артем какое то время ничего не происходило мальчик сдавленно постановал лицо его исказило мученическая гримаса Сквозь тонкую кожу просвечивали синие черви вен. Гул пришел издалека, родился словно в самом сердце бетона, нарастая постепенно, как обороты центрифуги. Мелкой дрожью отдаваясь подошвах сапог, пока не запомнил все пространство, сам коридор стал одним большим проводником, медной трубой для звука, алюминиевой жилой для электрического тока. Артем завороженно смотрел, как осыпается со стен грязно-зеленая краска и бежит по ним ряд. Бежит только в одном направлении — к двери. На мгновение гул перекрыл даже звук сирены и в следующую секунду оборвался, захлебнулся, не оставив после себя эхо. Томик в кресле завалился вперед. Сложился пополам, уронив руки так, что они практически доставали до пола. Голова его безвольно болталась, как на ослабленной пружине. Артем бережно подхватил невесомое ватное тело, устроил обратно в кресле. Липкое тело с запахом металла пробежало по пальцам. Кровь из ушей Томика щедро заливала воротник его рубашонки струилась за шиворот, распахнутые глаза оставались неподвижны, сирена походила на скорбный плач, тысячи покинутых душ. Павлютин отказался остановиться хоть на минуту, метался пойманный в ловушку по кабине лифта. Усталость и разочарование сделали его движение порывистыми, истерично дерганными, очки едва держались на покрасневшем кончике носа. Самосбор не удалось закончить, а значит чекист дерет с них три шкуры. В Артеме эта перспектива ничем не отозвалась. Его реальность сузилась до цветной картинки в темной комнате. И ее спрессовало в прямоугольный картридж диапроектора. И вся обратная дорога к объекту пронеслась вереницей разрозненных слайдов, меняющихся с громким щелчком. Щелк! Лестница! Щелк! Другая! Щелк! Бешеное лицо Павлютина. Щелк. Полумрак технического тоннеля. Щелк. Черный противогаз. Зеленый кевлар. Щелк. Мертвый мальчик в кресле каталки Щелк. Лифт. Щелк. Еще один. Щелк. Кабина раскрыла вертикальный рот, чтобы выплюнуть их обратно на этаж. «Достаньте камень у него из головы!» бросил Павлютин подоспевшему Тарасову. И полный отчет мне по вскрэтию. У парня прямо-таки мозги вскипели, я должен знать все подробности. Артем только успел заметить, как вытягивается у хирурга лицо. Томик! Да вашу мать, откуда она здесь? Уберите ребенка! Интерна, а ну иди сюда, дрянь такая! «Пульса нет! Подготовьте операционную! Пальпация сердечного толчка! Нет отклика! Роговичный рефлекс отсутствует!» «Амик! Да увидите вы ее! Живо в свою комнату, я сказала!» На этаже будто разорвалась осколочная граната. Голоса хирургов, матершина Павлютина, детские вопли... И ругань всполошенных воспитательниц Разлетелись во все стороны Барабанным боем Отразились в стенах Щелк За спину безучастливому ликвидатору Подальше от траектории осколков Щелк По ступенькам на два пролета вниз Он должен успеть прикрыть побег Но под лестницей все по-прежнему старые матрасы и прочий мусор покоится на своих местах, плотно прилегая к стене и скрывая вход в шахту. Сама беглянка вряд ли смогла бы разместить все, как было. И тут до Артема дошло. Никто по их возвращении не заикнулся об исчезновении Инги. С минуту он стоял, медленно одуревая от сознания. Ничего не вышло, их план провалился. «И второй такой возможности не будет». Крики стали ближе. Воспитательницы вдвоем тащили визжащую интерну по лестнице, подхватив ее под острые локотки. Девочка брыкалась и едва доставала сандалями до ступенек. «Вот я тебе ремня всыплю! Вот я тебе! Где Инга?» — окликнул воспитательница Артем, выходя из захламленного закутка. «Эй, Инга, где она?» Блоки. Одна из воспитательниц, виду самая измученная, поправила лезущие в рот волосы. Схватки у нее ложные пока. Вот оно что. Как же не вовремя кто-то решил попроситься на свободу. Девочку не бить, увижу по камерам хоть один тычок. Чего ты раскомандовался, товарищ ученый? Есть у нас уже один командир. Вы идите, идите. Мы тут сами как-нибудь. «Уволю!» — пригрозил Артем, прекрасно понимая, что нет у него таких полномочий. «Всех к самосборовым чертям поувольняю!» У командирской топтался Павлютин, взрывоопасный, как сниженный водород. «Где тебя носят? Я же говорил, что без ключа!» В закрытом помещении детонация была неименуема. Хватило бы и одного статического заряда с одежды, одного неосторожного слова. А потому артём молчал, но давление Павлютина и так успело дойти до предела. В жопе? В какой же мы жопе? А это все ты, между прочим, с тебя все началось, кандидат. Это с твоим появлением ЧК начало наседать. После тебя им будто скипидару под хвост подлили. И выпендрешь этот твой с ней нейростимуляцией. «Эксперимент должен идти согласно распорядку, моему распорядку!» «Я циклами выстраивал здесь систему, но вдруг являешься ты, и все летит на смарку!» Павлютин занял позицию на противоположной стороне теннисного стола, будто готовый к кровопролитной схватке с пистолетами вместо ракеток. «А еще! О, еще!» Он многозначительно вскинул указательный палец к потолку. Артем опустился на стул и выпрямил уставшие ноги. А Соловело уставился в стену. Он с трудом понимал, чего от него хотят и в чем обвиняют. Слова теннисными шариками отскакивали от его сознания. «Щелк!» Павлютин копается среди книг. Рушатся хрупкие этажи и блоки бумажного гига-хруща. «Щелк!» Бросает на стол потрепанный справочник то ли по физике, то ли по химии. «Щелк!» — Артем остался один, как из прорванной трубы. Командирскую заливает криками интерны с минус первого. «Щелк!» — возвращается Павлютин. На его лице закостенелая решимость, в его руках прибор, похожий на громоздкий калькулятор. Артем уже знает, что это, но продолжает сидеть неподвижно, рассматривая свои руки. Под его ногтями все еще засохшая кровь Томика. Стрелка на отцовских часах едва заметно переступает деление циферблат. Время так не кстати вновь обретает естественную текучесть. «Проходная, будьте добры зайти к испытуемой номер семь и заткнуть ее наконец. Спасибо!» Закончив говорить в микрофон, Павлютин включил прибор и принялся разматывать провод в грязно-серой оплетке. Затем открыл книгу и долго искал, шурша сухими страницами и приговаривая. «Минералы, минералы... А, вот оно! Я еще тогда засомневался, когда Томик стену убрал. С одним камнем такой прогресс, а с другими нет. Это что получается? А, кандидат, ничего не хочешь мне сказать?» С этими словами он выложил на стол парочку корундов. Артем молчал. В этом представлении не было нужды Глаза могли обманывать Павлютина, но физика не обманет У алмаза один из самых высоких показателей теплопроводимости среди твердых тел А с интегрированным изобетоном и того выше Скусил таки гнида Павлютин, аккуратно стараясь не задеть металлом стол Коснулся корунда, разогретым медным щупом на конце провода И дождался щелчка сверил показания прибора с таблицей справочника расплылся в хищной ухмылке. «Желаешь взглянуть? Не желаешь, морду воротишь. Сюда! Говорю, смотри, подонок! Подсидеть меня взадумал. Саботаж устроить. На меня все неудачи свалить, а потом выслужиться со своими новыми методами. Вот тебе кукиш, видал? Понюхай, чем пахнет!» Павлютин крутил фиги по-детски, высунув язык и выпучив глаза. Слюна прозрачной нитью свисала с его подбородка. Он так ничего и не понял, этот протухший до самых костей человек, гниющая язва на теле науки. Только о себе были все его страхи, чаяния и мысли. Себя одного он, мелкая душонка, видел жертвой, объектом всех бед и покушений. Артем собирался сказать ему об этом, но не смог» случившиеся в следующую секунду на одном из экранов не хуже оловянного припоя удерживало его внимание. Интерна окончательно лишилась рассудка, продолжая биться в истерике на своей кровати, а ликвидатор, который пришел ее угомонить, так и остался в дверях зажатый между косяками, буквально расплющенный как банка биоконцентрата под прессом, внезапно сузившимся дверным проемом. Одной ногой он успел ступить за порог, и от сапога его теперь растекалась по полу густая лужа, неестественная, воспаленно-алая среди черно-белого окружения, нарушающая все ограничения примитивных кинескопов. Артем моргнул несколько раз. Все это ему только чудится. Перегруженный мозг попросту чересчур вольно заполняет пробелы нарушенного восприятия. Картинка не изменилась, только кровь ликвидатора стала черной. Павлютин тоже заметил, приблизился к пульту, вдавливая очки в переносицу. «Это что такое?» А потом их тряхнуло, да так, что стул едва не выскочил у Артема из-под задницы. Комната интерны ходила ходуном, по стене зубастыми зигзагами побежала вертикальная трещина, с потолка рухнула каменная глыба, кроша под собой нескладные бетонные стулья. Следом, с немыслимым грохотом, отголоски которого должно быть поднялись на сотни этажей, прилетел второй обломок плиты, а вместе с ним и операционный стол. Ножки его от удара сложились гармошкой, тело Томика отшвырнуло к кровати будто игрушечного солдатика, брошенного рукой непоседливого ребенка. На другом мониторе ошарашенные хирурги обступили дыру в полу. Гига-хрущ продолжал трясти лихорадка. Взвыл кто-то из воспитательниц. С потолка к командирской сыпалась побелка. Ее чешуйки садились на плечи, застревали в волосах и между клавишами пульта. Но никто из ученых не обратил на это внимание. Так заворожило их зрелище с экранов. Интерна затихло Сидела, устроив голову Томика у себя на коленях, гладя его по щекам, наклонившись к самому его лицу. боюкала словно куклу. О чем она ему говорила или о чем молчала, навсегда останется между ними. «Артем едва расцепил пересохшие губы. Твоей фантазии хватило только на пытки, но ты ничего так и не понял про настоящую боль», — сказал он Павлютина. «Позволь человеку полюбить, а, а потом отними это». Дальше его сердце сделает все само. Камень у него в голове. Они не успели достать камень. Он ее усиливает. Стены детской пришли в движение. Картинку искромсали слепяще белые линии помех, и камера отключилась. Гул под командирской нарастал. Пол вздыбился, как грудная клетка на последнем вдохе. Женские вопли достигли верхней ноты и оборвались. Артем с Павлютиным бросились к выходу, задевая друг друга локтями. Бетон бился в агонии, уходил из-под ног. Оседал изрытый венами трещин пол. Стены дрожали и грозили сложиться костяшками домино, похоронив под собой незадачливых беглецов. Но вместо этого сорвались вниз, подобно ножам гильотины, обнажая внутренности командирской кабинетов и архива. Мебель вперемешку со стеклом и металлом исчезла в прожорливой глотке бетонного рота, в которой превратились половина нижнего этажа. Ученые пятились, а растущая пропасть пожирала их следы. Они были не в силах оторваться от ужасающей воронки. Ее вращение гипнотизировало не хуже спирали иллюзиониста. Из разжиженного бетона тут и там торчали обломки перекрытий и ржавые кривые прутья арматуры, походя на зубы в хищной пасти гигантского червя. Пахло перегоревшими лампочками и цементной пылью. Артем опомнился первым, рванул к лестницам, но тут за край халата его ухватила цепкая рука Павлютина. «Мы с тобой еще не закончили, кандидат! Пусти!» «Что это говорит, Гарин? Вроде и рот тебе принадлежит, и язык в нем твой ворочается, и ногти, что впиваются в чужие пальцы, норовя оторвать их от белой ткани, тоже твои, но ты ли это?» Павлютин тянул его к краю, он явно сошел с ума. Думаешь, улики пропали, и все теперь тебе с рук сойдет? Но нет, ты у меня еще попляшешь. До конца смен своих у меня будешь тюрьмой из отстойников со службой быта выгребать. Вся семья твоя! Это было легко до неправдоподобности. Слишком удивительно легко. С треском порвался натянутый халат. Не должно было быть так легче. Павлютин пал без единого звука, он даже не успел понять, что произошло, и исчез среди обломков. Вскоре рука его, изломанная в локте, под неправильным углом и обмотанная теннисной сеткой, ненадолго показалась на другом конце воронки, но ее снова всосала в себя подвижная масса. До второго этажа разрушения пока не добрались, но и здесь трясло «Будь здоров!». Рядом с лифтом скучковались Тарасов и два его хирурга. Они безумно по очереди давили безжизненную кнопку вызова, рассчитывая хотя бы на тысячный раз увидеть спасательный огонек. «Инга!» — попытался отвлечь их Артем. Тарасов посмотрел на него так, будто услышал незнакомое слово. Остальные не подняли голов. Артем сплюнул и направился в медблок. Инга была одета и уже стояла на ногах, придерживая свой живот. Про нее все забыли. Она сосредоточенно наблюдала, поджав побелевшие губы, как бегущая наискосок через палату трещина с хрустом подбрасывает осколки кафеля. — Что там происходит? Она не выдала своего страха ни жестом, ни голосом, только глазами. — Не сейчас, идем! Артем протянул ей руку. Инга, собравшись с духом, перешагнула провал. Ладонь ее была влажной по-мужски крепкой. Они не стали задерживаться у обесточенного лифта и двинулись вниз, навстречу грохочущей проказе, пожирающей тело Гига Хруща. На первом этаже успела развалиться стена, примыкающая к лестнице, и со ступеней открылся обзор на буйство видоизмененного бетона. Воронка опустилась ниже и, по всей видимости, заняла подвал. Ничто не могло уцелеть в ее эпицентре. Никто бы не выжил в ее чреве. Но некая невообразимая сила заставляла кружиться всю эту многотонную массу. Исходя обжигающим паром из обломанных труб христала вода. Сыпали искрами и тряслись в эпилептическом припадке оборванные кабели. Поднятая в воздух пыль норовила задушить. Инга стала на полпути, упираясь ногами и пряча лицо в изгибе локтя. Артем потянул ее настойчивее но тщетно. Лестница под ними накренилась с оглушительным треском, намереваясь сбросить прямо в бездну, и они прижались друг к другу, едва сохранив равновесие. Пыльная завеса слегка осела, утратив плотность, и по другую сторону воронки замаячил прямоугольник света, а посреди него фигура из тьмы со знакомыми до боли очертаниями. «Лифты сейчас включат!» Орал чекист проходной, но бас его с энергией выстрела пробил на вылет весь остальной шум. Ждать у лифта это приказ! Но и его легких не хватило, когда начал рушиться третий этаж. Несколько обломков пролетело в метре от лестницы. Артем не столько видел их, сколько чувствовал по толчкам воздуха. Наверное, так и дышит смерть. Лифты не успеют. И снова ровный тон без намека на панику. Наверное, так говорят те, кто понял о смерти чуть больше, чем от себя ожидал. Хоть бы Артем умел давать обещания с таким же хладнокровием, и все же он старался как мог. Мы успеем. Они миновали еще один пролет. От последней лестницы остался бетонный огрызок, по которому приходилось спускаться друг за другом, обтирая стену спиной. Двигались практически в полной темноте. Свет на уцелевшей половине объекта погас, и только где-то вверху скудно мерцала пара аварийных ламп. Падать пришлось бы невысоко, будь внизу пол. Но пола внизу не было. «Я дальше не смогу». «Сможешь!» «Живот перевешивает». «Не перевесит, иди!» «Знала, что роды тот, еще кошмар, но чтобы настолько!» «Наверное, смерть сторонится тех, кто относится к ней не слишком серьезно». Разгребая перед собой хлам, словно пловец в воду, Артем был готов расцеловать каждый вонючий матрас под этой лестницей. ингон пропустил в шахту первой. «Ты ползи, хорошая, не останавливайся, только доползи!»